рано или поздно приводит к конфликтам. Иннок приклад под руку и подошел к стеной панели. Из щели в самом низу торчал кончик ленты. Он вытянул ее и принялся разбирать условное обозначение. Результаты оказались не слишком утешительными. Он промахнулся, стреляя в первую атакующую тварь, похожую на волка с лицом старика, и где-то там, в иллюзорном мире...